Глава вторая. Я впадаю в немилость. Я задрожал и побледнел. Казалось, нечто связанное с могилой на церковном кладбище, и, воскресшее из мертвых, вдруг вдохнуло на меня холодным воздухом. «Новый отец», — сказала Пеготи. «Новый?» — вопросительно повторил я. Пеготи посмотрела на меня, так будто у нее комок застрял в горле и, протягивая руку, сказала, «Пойдемте, увидите его». «Я не хочу его видеть». «И вашу матушку», — добавила Пеготи. Тогда я последовал за ней прямо в большую гостиную, где она меня оставила. По одну сторону камина сидела моя мать, по другую — мистер Мэрдстоун. Мама выронила из рук шитье и поспешно встала. «Клара, дорогая», — начал мистер Мертстоу, — «помните о том, что я вам говорил. Сдерживайте свои чувства, всегда сдерживайте. Дэви, мой мальчик, как поживаешь?» Я протянул ему руку и после секундного колебания подошел и поцеловал маму. Она потрепала меня по плечу и снова уселась за работу. Я не мог смотреть ни на нее, ни на него, но знал, что его черные колючие глаза наблюдают за нами обоими. Как только стало можно их покинуть, я, влача ноги, поднялся наверх в свою спальню. За последующие дни я возненавидел мистера Мертстоуна. Скажи он мне хотя бы одно доброе слово, это, возможно, изменило бы всю мою жизнь». Слово «объяснение», «жалость» или «приветствие» могло бы заменить ненависть уважением, но это слово никогда не было сказано, а время для этого очень скоро упущено. Вскоре после моего возвращения к нам пожаловала сестра мистера Мэртстоуна, мрачного вида леди с близко посаженными глазами, такая же темная, как и ее брат у нее был грубый голос и очень черные брови, почти смыкавшиеся над большим носом. Вместе с ней прибыли два крепких черных сундука с ее инициалами, выбитыми на крышках медными гвоздиками. Она хранила деньги в стальном кошельке, который, в свою очередь, держала в захлопнутой, как капкан, сумке, свисавшей с руки на тяжелой цепочке. «Мисс Мертстоун провели в гостиную, где ее радушно приняла мама, после чего она обратила свой взор на меня и холодно сказала. — Это ваш мальчик, невестка? — Да, — ответила мама. — Вообще-то говоря, — продолжила мисс Мертстоун, я не люблю мальчишек. — Как у тебя дела, мальчик? Я пробормотал, что что очень хорошо, выразив надежду, что у нее не хуже, но, боюсь, сделал это столь нелюбезно, что мисс Мертстоун разделалась со мной двумя словами. «Требует воспитания». Затем мисс Мертстоун вместе с сундуками доставили в ее комнату, которая с того времени стала вызывать у меня не иначе, как страх и ужас. Насколько я мог судить, у нее не было намерения когда-либо нас покинуть. Она приехала навсегда». Мисс Мэрдстоун во всем походила на своего братца. Из всех человеческих качеств они больше всего ценили твердость характера. Я вскоре узнал, что их так называемая твердость была другим названием тирании. Время от времени возникали разговоры о моей отправке в пансион. Эту идею выдвинул мистер Мэрдстоун, но окончательного решения принято еще не было. Я тем временем занимался с мамой дома». «Смогу ли я когда-либо забыть эти уроки?» Предполагалось, что учителем будет мама, но мистер Мерстоун со своей сестрой всегда на них присутствовали, настроив глаза и уши на то, чтобы не пропустить ни малейшие ошибки. Казалось, они рассматривают каждый урок как отличную возможность преподать моей матери новый урок твердости, той самой, что делала наши с ней жизни столь несчастными». Полагаю, меня держали в доме именно для этой цели. Я быстро схватывал и с радостью учился. Когда мы жили с ней вдвоем, но теперь мои уроки превратились в ежедневную пытку. Позвольте мне вспомнить, как это обычно происходило, воскресив в памяти один из тех утренних часов. Я вхожу с книгами в гостиную после завтрака. Мама за письменным столом напряженно ожидает начала урока, но она и в половину не готова к нему так, как мистер Мэрстоун, сидящий в своем мягком кресле у окна, или даже мисс Мэрстоун, склонившая голову над шитьем. Один только взгляд на этих двоих оказывает на меня такое воздействие, что я начинаю ощущать, как слова, которые я с такими усилиями вбивал себе в голову, ускользают исчезая неведомо где. Я протягиваю маме первую книгу, бросая на нее последний взгляд утопающего и начинаю очень быстро рассказывать материал, пока он еще у меня в голове. Затем спотыкаюсь на трудном слове. «Мистер мертстоун отрывает глаза от книги». Я еще раз запинаюсь. «Теперь поднимает голову мисс мертстоун я краснею, начинаю с трудом выговаривать полдюжины слов и останавливаюсь. Думаю, мама бы показала мне это место в книге, если бы осмелилась, но она боится и тихо говорит «Ах, Дэви, Дэви».